Глава первая. История любви. Паранг плюс паранг. Как я оказалась в Таиланде благодаря ипотеке? Надо сказать сразу, что одинокая я была дважды в жизни. Первый раз, когда меня оставил муж-профессор, перебежав к секретарше. Второй раз я ушла сама. От мужа, с которым мы прожили в гражданском браке пять Лет. В обоих случаях это были неравные браки. Я хорошо зарабатывала. Прям хорошо. Гендиректор, выборы, то-да се. Я не считала зазорным содержать любимых мужчин. Даже нравилось мне это? Ладно, с первым браком там все общее еще с юности. Ребенок, и дома, и бюджет, так ведь и со вторым. Один в один получилось. Как сейчас помню. Любовь-морковь. Приносим в дом свои зарплаты. У него неплохая. Моя в вчетверо больше. Так и жили. Спали в розе, а дети были. Всего за пару лет я купила в семью машину. Да не одну. Первую себе, вторую мужу, третью сыну. Финансовой неге пролетело 5 лет, а тут резкий поворот моей жизни. Хренакс и осталось. Без работы, без зарплаты. Высоко летаешь, с высоты падаешь. Короче, не туда ступила, упала в политическую лужу. И все двери, прежде распахнутые, сразу же закрылись передо мной. Где на щеколду... Где на цепочку, да все изнутри. Спасибо за ипотеку, родная страна. Когда я покупала свою трешку, назаряя счастливой семейной жизни во втором браке, мне не хватило какой-то малости на ремонт. Тысяч пятьсот. Рублей, конечно. Не задумываясь, я взяла ипотеку на 15 лет. Какие мелочи. При моей официальной зарплате какие-то пять тысяч ипотеки казались пустяковым дельцем. Я действительно все годы их просто не замечала. Кредит заплатить, как за хлебом сходить. А тут, вдруг работы нет, доходов ноль, ипотеку платить нечем. Тогда я к мужу гражданскому, дорогому, тому самому, что как сыр в масле все годы катался. В том числе за рулем. Помоги. Возьми на себя выплату ипотеки. Вспомни, дескать, былые мои заслуги. Ведь не копила я ничего. Не держала в кубышке. Много путешествовали. А в ответ тишина. Я в банк. Войдите в мое положение. В ответ кукиш. После этого меня как подкинуло. Я лбом пробила стену, бросила все, оставила город, в котором прожила тридцать лет и, собрав вещи за день, уехала на своей машине в Новосибирск. Там, благодаря хорошей знакомой из московского руководства ГДРК, Елене Ульяновой, меня ждала хорошая работа. Дом с окнами и дверьми, но без людей. Мне было очень пусто в большом городе, в новой и пока еще чужой квартире. Прямо давила эта оглушающая тишина. Я до сих пор помню ощущение щемящего одиночества. Такого мерзкого, вынужденного и безысходного. Прям жуть. Никогда мне не было так хреново. Одной. Никогда. С тех пор я не верю женщинам, которые, оставшись без мужа... Прямо выдавливает из себя с улыбкой, «Ой, так хорошо я никогда не жила!» В раке это все. Не помню, где я прочитала, что можно намечтать себе мужа. Мысль, дескать, материально. Ложилась я в холодную свою одинокую постельку и думала, какой муж мне бы пригодился сейчас. Прямо сама собой рассуждала. Ну, во-первых, чтобы был достойный доход как у меня, главное не меньше, а лучше один в один, хоть так и не бывает. На тот момент зарплата моя составляла полста тысяч рублей. Конечно, не шикарно, но для женщины вполне сносно, но двоих сотка. Неплохой семейный бюджет, правда же? И чтоб квартира была не хуже моей, и машина, и достаток в общем и целом. Честно признаюсь, не заказывала я себе олигарха, На подтанцовку в богатой коттеджи те не хотела. Во-вторых, чтобы, безусловно, питал ко мне чувства. Короче говоря, любил. Был старше лет на десять 15 Мне на тот момент было сорок с хвостиком, как у крокодила. Чтобы с мозгами. Это три. Пусть кто-то скажет, что моя табель о рангах попахивает меркантилизмом. Но поймите меня правильно. Остальные варианты я уже испробовала на своей шкуре, и следует отдать должное, несмотря на сон разочарований, ум мужчины вошел-таки в первую тройку приоритетов. Первый шаг. Вышла я как-то утром на балкон, было это во второй половине ноября, и думаю, прям мысль меня осенила. А чего бы мне сегодня не бросить курить? Просто так, вот ни с того, ни с сего. Не планировала с вечера, на понедельник не загадывала. Курила на тот момент аккурат 30 лет. И бросила. День держусь, второй, семнадцатый, месяц, два, набрала килограммов восемь, сбросила десять. Через полгода ровно. И вот я в отличной физической форме, я не курю, дыша духами и туманами, О, это как раз про меня. Мой супруг и сейчас говорит, не скрывая, вот если бы тогда заблаговременно за 6 месяцев до нашего знакомства не бросила курить, то не было бы ничего, ни мужа этого, ни моря, ни водопада под окнами, Не Таиланда, где я катаюсь, как сыр в масле, на полном его обеспечении. Дорога на Таиланд через Обскую улицу Я переехала из Томска в Новосибирск не на пустое место, а поселилась у подруги, театрального критика со сценическим псевдонимом Альберт, неподалеку от набережной речь вокзала. На томскую трешку сразу нашелся покупатель, и я начала присматривать себе жильё. Езжу, хожу, смотрю, ну, нет ничего, что упало бы на душу. Глаза б не глядели. И вот как-то вечером, пока Альберт колотилась на кухне с ужином, ее муж, Олег Колесинский, говорит мне. — Свет, а чего ты не посмотришь вот эти дома вниз от нас у реки? Я так удивилась. Ух ты, там, оказывается, дома есть. Аж несколько девятиэтажек. Сели мы с ним у компа, прошлись по сайтам недвижки, по второй обской и опа! Вот она, стоит моя квартирка, меня дожидается. Шестой этаж, 70 метраж. На утро беру отпечатанные объявления из стопки, которыми уже полгорода обвешано. И вперед. На все три подъезда наклеила. Там много жилья на продажу было. Жду. Никто не позвонил. Кроме него. Моего хозяина. Вечером отдала задаток. Через месяц въехала. Новый дом. Чем первым делом должен озаботиться новосел? Правильно. Установкой гаража. У меня на площадке были только одни жильцы. Веселая пара примерно моих годов. Я спрашиваю у них, как мне быть. И они направляют меня в соседний подъезд к старшему по дому, Александру Николаевичу. Мы встречаемся на лестничной клетке, где я на всякий случай вбиваю его номер в телефонный список. «Куда бы мне воткнуть гараж, а?» Задаю вопрос, ради которого явилась навстречу. А хоть куда? Найдете свободный пятачок, он ваш. И этот усатый чел, как бы, между прочим, спрашивает новенькую жиличку, почем я купила квартиру. Оказалось, вопрос не праздный, разбегается с женой и продает свою, точно такую же. Оценив ситуацию, я мельком подумала, прожил с женой 30 лет, а теперь женится на молодой. Типичный случай. Это мы знаем. Алло гараж С гаражом я все сделала так, как Александр Николаевич велел. Человек серьезный, солидный. Зачем бы он врал? Я тружусь на ГТРК. На радио FM читаю новости и прогноз погоды. Мне идти в ночную смену. А с утра меня одолел трудовой задор. Нашла по объявлению железный гараж на Затулинке. Вызвала кран-подъемник, заказала камаз-щебня, бригаду узбеков наняла кучу разровнять, а место у меня еще с вечера было присмотрено. Вот оно, прямо под окнами старшего по дому. Представьте мою гордость, еще вчера нет гаража, а сегодня вот он, уже висит, болтается на ветру и вот-вот аккуратно встанет на ровную площадку. И тут я вижу, что полюбоваться результатами моего труда вышел на балкон и весь дом. Причем настроен народ как-то явно недружелюбно. Слова доброго не сказали. Все маты с первого по десятый этажи. На этом злые языки не успокоились. Вскоре ко мне спустилась агрессивно настроенная инициативная группа. Двое крупных мужчин и... Пьяная женщина, козыряющая корочками Мэрии. Не думайте, я не ухожу в сторону. Все имеет прямое отношение к Таиланду. Это мадам с глазами, налитыми кровью. Идет на меня грудью, прям напирает. Я чувствую, сейчас будет драка. А мне драться нельзя. Руки тяжелые, как рельсы. Я в школе как-то девочку стукнула ладошкой по голове. Она сразу упала замертво. Чувства долго привести не могли. Потом еще был неприятный случай. Мужчине-тяжеловесу сломала нечаянно два ребра. Просто оттолкнула его от себя, вынудил. И вот на меня наступают эти трое, а у меня в ушах пророческий голос. «Встать! Суд идет!» Вижу уже себя на скамье. «Я никого не хотела убивать!» Это последнее слово подсудимое меня как-то остудило. Я подчинилась требованию отдала замок с ключами. Нестандартно себя повела. Сдалась без боя. Троица повесила на мой гараж свой ржавый замок, а пьяная тетка из мэрии, щегорявшая корами, бросила мне в лицо заплетающимся языком. Больше, чтобы я тебя рядом с этим гаражом не видела. Мужчины поддакивающие закивали. Чем хороша работа на ТВ? Пришел и напрочь забыл о своих домашних проблемах. Реально, некогда. Но я решила вернуться к этой теме в ближайший выходной. В субботу. Надо что-то делать, Саша. Теплое апрельское утро. Масса дел. К родителям, к брату за колесами, поменять резину зиму-лето, заправиться. Я беру из шкатулки стопку тысячных банкнот, не пересчитываю, полагаю, хватит. И вот, наконец, обед. Машину забрали в шиномонтажку. У меня полчаса свободного времени. Что же я хотела сделать? Такое важное было что-то в уме. О, у меня же накануне отняли гараж. Я набираю номер «Александр Николаевич». Он, конечно, уже в курсе моего ЧП, только ленивый не наябедничал. Чуть не плачу в трубку. Теперь у меня ни денег, ни гаража. Надо же что-то делать. Саша, включая вкрадчиво низкий тембр голоса, действует безотказно, я знаю. «Приезжайте, Светлана», — ответил приятный мужской голос. «Я сейчас на даче». И, судя по еле уловимым нотам в интонации, я поняла, что в моей одинокой жизни забрежила надежда не только вернуть гараж. Я смелела. Понимаю, что своими личными делами отвлекаю вас в законный выходной. Чем могу загладить? Что купить? Пиво и рыбу? Мясо и водку? Коньяк с шоколадом? Я пью только виски. Тут я аж присвистнула. И полезла в кошелек. А там уже кот наплакал. Стопочка мифическим образом испарилась. Осталось всего тысячи полторы. Ладно, выкрутимся. В ближайшем магазине я купила самые дешевые виски. Белая лошадь. Себе выкроила водочку Еще на какую-то закуску у мая денег хватило. В общем, основательно подготовилась. Но не совсем. Если вы ханжа, то следующую главу можете не читать. Пролистывайте, сразу переходя к финалу. Операция копеечка. И тут я вспоминаю, что на мне совершенно обычное черное белье. Ненарядное. Даже без кружев. Представьте, хоть все переговоры вообще бери от меня и к чертям. Блин, не ехать же из-за смены трусов за 35 километров обратно в новосип. Поскребла по сусекам, помела по амбарам, намела около 300 рублей. Зажала в кулачок и прямиком в ближайший отдел женского белья. Мне белые. Тетка подает мне такие... Старушечьей выше пупаха Б. Прямо караул. Да вы что, мне нарядные. С гипюром и кружевами. Примерила. Одни за 295 рублей подошли прямо идеально. Аж залюбовалась с собой в зеркале. Выгляжу отлично. Чисто кукла. Ни живота, ни складочки. Вот что животворящий великий пост делает. Выхожу из примерочной... Кладу деньги на прилавок и произношу фразу. Вот в них я, пожалуй, и пойду. Тетка обалдела натурально. Рот раскрыла. Да, такое у меня за двадцать лет в первый раз. Намекнула, что так обычно поступают в обувном магазине. А тут товар деликатный. На подъезде к коттеджному поселку с красивым названием «Берть» В тупике у станции Сильской я уделила 3 минуты мейкапу. Выезжала рано утром в шесть, забыв к хренам и про гараж и про макияж, но у меня в машине всегда дежурная косметичка. И вот наша встреча на Эльбе. Я на белой Тойоте лечу по пыльной гравийке, ничуя ног. Он... На хонде Серви цвета вишни мчится по полю навстречу своей судьбе. Увидев меня, не выходя из машины, лихо разворачивается на 180 градусов, как в кино про погоню, и я еду за ним до КПП след в след. Мы один за другим подруливаем к его еще не совсем достроенному коттеджу на седьмой улице. Первая фраза. Который он меня встречает, увидев меня такую красотку. Господи, за что мне такое счастье? Романтический обед, переходящий в свадьбу. Мы сели за стол. Отварная оленина, соленые грузди, и малознакомый мужчина вежливо спросил, что я буду пить. Водку, ответила я. «А у меня нет», — совершенно растерявшись, сказал Саша. «Сходи, посмотри, по-моему, у меня могла заваляться одна в бардачке». «Ребят, ну вы в курсе. Тихо. Молчим, меня не выдаем». Больше мы не расставались. Как оказалось, старший по дому к тому моменту был свободен ровно двадцать дней. 1 апреля был датирован развод с прежней женой, а 21 первого уже нарисовалась я. С дорогими его сердцу подарками. Саша до сих пор язвит насчет того, какой дешевой виски я привезла ему по взаиморасчету. Ему самому Джеймсу Бонду или просто Бонду. Такое дерзкое прозвище от друзей и соседей. Он получил за то, что избавил элитный поселок от захвата бандитами. Это благодаря Саше, протрезвевшая тетка из мэрии, покорно отдала мне ключи от гаража на следующий же день. Рядом с моим стоит теперь ее гараж. И по соседству с нами воткнулись остальные члены инициативной группы, а также матерщинники со средних этажей и самой галерки. В июле... Я оставила работу по взаимному согласию сторон, покинув пост советника председателя Гордума Новосибирска. Мой взлет по карьерной лестнице чиновника оборвался, едва начавшись. Будущий муж произнес фразу, которая для меня, заядлого трудоголика с 30-летним стажем, прозвучала как набат. «Запомни этот день, Светлана. Больше ты не будешь ходить на работу в мэрию». Твое дело быть моей женой. А через неделю мы с Сашей купили билеты в Таиланд. Об этой стране я начала мечтать еще раньше, чем о муже. После трехнедельной турпоездки мы приняли осознанное решение покинуть Россию. Поскольку брак наш состоялся в успешном зрелом возрасте, в нашей паре всего было по два. Две квартиры. Две машины, два гаража продавали все, как из пистолета. Даже две бензопилы удачно удалось пристроить. Оптовики-затейники. В перерывах между продажами бензопил «Хускварна» забежали в ЗАГС, подали заявление. Был выбор только на будний день. «Торжественную регистрацию будете заказывать?» — спросила тихая, одинокая женщина, без обручалки на пальце, — Из бюро записи актов гражданского состояния. В ее немом взгляде у Кори, обращенном в мою сторону, читалось... Но за что ей это? За что? От ненужной помпы мы отказались. Все же недвужильные. Нам выдали рекламный буклет со свадебными прибамбасами и отправили в Освоязи. Через неделю в Сашин коттедж приехала... В то веке московская подруга ольга евтушенко узнав о предстоящей скромной регистрации возмутилась собирайся поедем выбирать тебе наряд невесты не забуду ее фразу с которой мы заходили в каждый салон для новобрачных нам надо не совсем свадебное платье вот на эту невесту не буду скрывать молодая была Не совсем молода и слегка крупновато. И оказалось, оно есть. Теплого персикового цвета, расшитая стеклярусом, беж, и, как выразилась Ольга, удачно подчеркивающая линию декольте. Помимо платья, подруга оплатила еще и контрольный цветок в голову, плюс миниатюрный букетик жениху в петлицу. Даже свадебный букет Саши достался даром. Узнав, что постоянный клиент, который почти каждый день покупал одну бордовую розу, наконец добился руки и сердца своей возлюбленной, девочки-продавцы не стали брать с него денег. И все у нас шло как по маслу на свадебном торте. Кондитерское чудо со съедобными фигурками Светы и Саши, сидящими на острове под сладкой пальмой, в свадебных нарядах принесло новый сюрприз. Срочный заказ мы делали накануне, в темноте, поздно вечером. И когда приехали забирать, то не поверили своим глазам. На табличке под номером дома прочитали название. «Улица светлых надежд». Ему 61, она еще девица. За пять минут до начала свадебной церемонии Саша все-таки заказал торжественную регистрацию. В огромном зале было четыре человека, включая мою подругу с псевдонимом Эльберт в роли фотографа и ее мужа Олега, который ловко заманил меня в логово старшего по дому на второй обской. За свадебным столом на веранде в коттедже сидели мои глубоко пожилые папа и мама. Как на любой нормальной свадьбе, некоторые гости, поддав, падали под стол. Приехал из другого города мой взрослый сын, который произнес самый лучший тост. Вы знаете, я очень волнуюсь. Первый раз гуляю на свадьбе у мамы. мы в гостей, в первую брачную ночь мы целовались и катались со смеху, считая деньги. Как вы лодку назовете, так она и поплывет. Улица светлых надежд. Не зря так именовалась деревенская улочка, с которой был принесен и съеден торт, запитый шампанским. Все наши светлые надежды сбылись. Сейчас даже не верится, что когда-то мы с Сашей жили порознь и не в Таиланде. Ни хрена себе, у нас даже не было фейсбучного паблика. Сначала нас было только двое.